2. Да, она была не старше Мити и в то же время какая-то крупная. Не то чтобы толстая или грузная, но широкая такая с большой головой, усыпанной тёмными кудряшками, толстогубая, с серьгами полумесяцами. Ну прямо африканское создание. На ней были тесные и стёртые джинсы и просторная кофта, настолько разноцветная, что куда там Елькиному костюму». Девчонка подняла черный аппарат и нацелилась на Митю и Ельку. Митя понял, не первый раз. «Эй!» — сказал он. «Чего, эй?» — отозвалась нахальная африканка. «Зачем снимаешь?» И Митя зашагал к ней через асфальт, но без всякой внутренней уверенности. Он более или менее разбирался в людях и знал, у таких вот особ решительный характер. Может и накостылять по шее, тем более, что весовые категории разные и не в Митину пользу. Мало того, он ее вспомнил. Африканка училась в их лицее, тоже в шестом классе, только встречались они редко и друг друга не знали. Шестой класс Л, литературный, и шестой А, архитектурный, занимались в прошлом году в разные смены. Митя однажды видел, как у раздевалки в эту особу врезался с разбега щуплый резвый пятиклассник. Она поймала его за ворот, встёрнула подмышку и отсчитала бедняге по макушке несколько крепких щелчков при одобрительном молчании дежурной учительницы. Как бы здесь не случилось что-то похожее. Но девочка глянула спокойно, глаза были коричнево-бархатные и нисколько не сердитые. Ты чего перепугался? Я же не для компромата снимаю. Вы же ничего плохого не делаете, а наоборот. А зачем тебе это? Наоборот, сурово и подозрительно спросил Митя. Елька смотрел издалека. Ну так просто, уличная сценка. Я их собираю для интереса, для своей коллекции. Спрашивать надо, прежде чем собирать, пробурчал Митя. Но зачем? Если всех на улице спрашивать, ничего толком не снимешь. Разве бы он стал так бегать на руках, если бы я спросила? Мальчик, можно тебя сфотографировать? Не, я бы не стал. Оказывается, Елька уже подошёл. Вот видишь, сказала африканка и закрыла объектив, и вдруг улыбнулась Мити. А я тебя знаю, ты Зайцев из 6-го Л, то есть уже из 7-го. В нашем гусином перьё печатался твой рассказ, а я там замответственного секретаря. «Рассказ «Битва при фермопилах», да?» Митя покраснел. Свой исторический опус он считал неудачным. Написать его уговорила Митю Анна Сергеевна, историчка. Скандали теперь было совсем неудобно. Елька, видимо, считал так же. Он человек практичный. Он сказал «А карточку дашь?» «Дам», — отозвалась она. «Даже две. Скажите ваши адреса, я принесу». «Не врешь?» Елька насмешливо нацелил на девицу с аппаратом нозд двухстволку. Она сообщила веско: "Я никогда не вру. Если речь идёт о профессиональных делах, журналист должен беречь своё имя". "А оно какое?" тем же тоном поинтересовался Елька. "Меня зовут Жанна Корнеянко", и качнула серьгами. "Стюардесса по имени Жанна", вспомнил Елька известную песенку. "Тебя давно не учили хорошим манерам?" Елька подумал и сказал, что никогда не учили. Это не поздно исправить. Елька встал на руки и ушёл через дорогу, на которой плясали солнечные пятна. Мити и Жанна посмотрели ему вслед. Адрес-то скажи, напомнила Жанна. Куда принести снимки? Неужели правда принесёт? Улица Репина, дом 20, квартира тоже 20, первый подъезд. Запомнить легко. а телефон почти сплошь четверки, 44-04-41. Я запомню». Елька, между тем, всыпал картошку из маленького ведра в сумку очередной покупательницы. Потом звонко сказал «Мить, все, в ящике пусто». «Тебя, значит, Митя зовут?» спросила Жанна, старательно застегивая чехол зенита. «Значит, так. Ну, пока. Пока». И она пошла под кленами в сторону моста. Яркая такая, цыганестая, сергеи отбрасывали солнечные вспышки. Митя подбежал к ельке, тот протянул на ладони три мятые десятки. Вот. Подожди. Митя кинул десятки в ведёрко, потом стал выгребать остальной заработок. Шорты на бёдрах оттапыривались от затолканных в карманы скомканных бумажек и съезжали от тяжести монет. Митя побросал в ведёрко все деньги. Давай считать. Сидя на корточках, они принялись перекладывать деньги из маленького ведра в большое. Набралось триста тридцать два рубля. «Непонятно, почему так?» — вздохнул Елька. «Мы же маленькими кучками не продавали нисколько. Мелочи быть не должно». «Да ладно!» — с удовольствием откликнулся Митька. «Все равно куча денег. У меня столько не было ни разу!» Елька молчал. Почти треть суммы... составляли металлические пятирублёвики. Митя считал 11 десяток, одну пятёрку и добавил ещё рублёвую денежку. Давать Ельке много монет не стоило. Его трикотажные кармашки не вынесли бы этого веса. Митя встал, затолкал опять свои деньги в карманы, а Ельке протянул его долю. Держи. Елька глянул, не поднимая лица. Зачем? Сейчас, когда он смотрел из-под лобья, Лицо его стало не дурашливым, не клоунским, а, в общем, совсем другим. В глазах испуганный вопрос. Ну, слегка растерялся Митя. А как же? Ты же работал, помогал. Ага, ты сказал помоги. Я сказал: "Ладно, за деньги разве помогают?" Ну ты же вон как помогал. И за всех сил мы же вместе работали. Значит, и деньги общие. Да картошка-то твоя, а? Да я бы ни одной не продал без тебя, со всей искренностью выдохнул Митя. Елька, куда бы я без твоей телеги и без твоей рекламы? За рекламу хватит и пятёрки, как-то скучно отозвался Елька. Помусорил палец и вернулся, начал оттирать на ноге, на острой косточке прилипшую пыль. Стало Мите неуютно, словно опять в чём-то виноват. Он потуже затянул ремешок, присел перед Елькой, Ты обиделся, что ли? Я? Ни капельки. И опять он сделался прежний, готовый пройтись колесом. Постой, Елька, должна же быть справедливость. Почему ты не хочешь? Мы же вместе всё делали. Значит, давай как в песне. Елька опять настороженно вскинул глаза. В какой? Ну, просто я вспомнил одну, старую. Там такой припев: тебе половина и мне половина. Елька мигнул Опять лизнул палец, почесал им подбородок, растянул в нерешительной улыбке губы. Тогда, ладно, и протянул растопыренную ладонь. Он затолкал бумажки в нагрудный карман, а рублёвую монетку положил на колено. Сейчас загадаю. И щёлкнул по ребру денежки. Денежка, сверкая, улетела на асфальт. Елька подбежал, схватил. Орёл! Значит, так и надо. А что ты загадал? он сказал с тихим вздохом. Секрет. Ну, секрет так секрет. Они впрыглись в пустую тележку и бодро двинулись к дому. Вёдра погромыхивали в фанерном ящике. Елька, ты где научился так выступать? И акробатничаешь, и жонглируешь? он сказал с готовностью, но без веселья. А помаленьку. Отец иногда учил. Он в цирке работал, сперва акробатом, А потом начал это. Елька щёлкнул себя по маленькому горлу. Ну и перевели в униформисты. Он мне много чего показывал. А если не получалось, бряк по затылку. Не вешай нос, держи кураж. Он когда трезвый, то ничего бывал. Не злой бывал. Елька, а он что? Его уже нет, да? Есть, только неизвестно где. Мама Тани его попёрла из дома год назад. Ну он появлялся сперва, а потом уехал, говорят, в Самару. А мама Таня, она твоя мама, да? Ага, только не родная. Но она всё равно лучше всякой. Родную-то я не помню, она от воспаления печени померла, когда я ещё ясильный был. Ну, отец и женился на маме Тане. Митьке бы не соваться в чужие беды, но и молчать было неловко. И он скованно спросил: "Значит, она лучше родного отца?" Расты с ней. Когда они разошлись, он меня сперва с собой взял. Говорил, подготовлю, будешь в цирке выступать. А скоро начался такой цирк. Связался с какой-то. Начали вдвоем керосинить, а меня в интернат. Я там за два месяца такого натерпелся. Слыхал, какая в армии бывает дедовщина. Ну и там тоже. Большие парни. Мама Таня меня на силу разыскала и забрала. Без всяких разговоров. Ты ей купи что-нибудь хорошее, неловко посоветовал Митя. Да нет, я просто ей все деньги отдам, то есть почти все, а себе куплю только пачку крабьих палочек. Знаешь про такие? Конечно, я их во как люблю. Я тоже. Пуши всякого мороженого. То есть мороженое я вообще не люблю, потому что ненавижу снег. И Елька сильно дёрнул плечами.